Дядя Вася. Вторые немцы объявили комендантский час. Нельзя появляться на улице после шести вечера. Расстрел на месте. За время оккупации было столько приказов, столько распоряжений и угроз, что бдительность у людей ослабла. Но когда после приказа о комендантском часе на следующее же утро на улице были убитые, Стало ясно, что вторые немцы приказы приводят в исполнение. И после шести вечера город был мертвым. Только редкие выстрелы, только звук железных поков. А зато утром чуть свет начиналась жизнь, но какая? Люди будто наверстывали за вечер. Все выныривали из своих домов и бежали на базар. Там было все, все. Еда, одежда, деньги, надежда, жизнь. Мы с мамой тоже спешили на базар. Теперь мама торговала табаком. Нас выручил папин товарищ боенист, дядя Вася. Я его до войны не видела у нас в доме. Наверное, он у папы был некровенный, а просто товарищ. Всех поели, кормили, куда все делись, исчезли. А дядя Вася помог. Кто бы мог подумать, а? Валь встретила его на, на базаре. Он мой голос не узнал, а по руке узнал. Понимаешь, улыбнулся и говорит, «Здравствуй, Лёлечка». «Лёля, как это по руке? Он что, гадает? Ты меня с ним познакомил. «Да нет, валь он баянист слепой». Дядя Вася был огромным, мощным человеком ходил в маленьких черных очках с палкой. Рядом с ним все, все было маленьким, и Баян, и его жена. Она его постоянно сопровождала и тихо шелестела своим добрым голосом. «Вася, тут ступенька, не спеши, дорогой, не спеши, мы успеем». Дядя Вася был слепым от рождения. Со стороны было так забавно, огромное человечище, с маленьким баяном и маленькой женщиной. Он тогда нас с мамой спас. Его жена торговала на базаре табаком, а дядя Вася играл на баяне в маленькой пивной. Они одолжили маме денег на табак. Табак мама купила оптом, полмешка. А продавали мы его в розницу на стаканы. Стаканы выбирали самые маленькие. А табак мама смачивала водой, чтобы он разбухал. Один раз нам подсунули вместо табака полмешка мекины. Мама плакала, мы не знали, что предпринять, кому мстить, кому жаловаться. Ей дали дельный совет. Если в горле дерет, значит табак. Если не дерет, значит не табак. Мама научилась курить. С утра я честно стояла рядом с мамой, старательно исполняла все мамины дела, а потом молча смотрела на нее с мольбой в глазах. Ладно, ладно, Люсь, иди только недолго. У меня было много дел. Сначала я шла по молочному ряду, стараясь напробоваться сметаны, молока. Для виду со мной всегда пустая банка или кружка, иначе не дадут попробовать. А так, не нравится, вот и не беру. Потом по штучным рядам иду, потом на закуску пивную дядя васи Он был такой добрый, как папа. Придешь к нему, всегда что-нибудь сунет. Или петушка, или кусочек белого сахара. У них не было своих детей. Дядя Вася меня очень любил. Пивная была маленькая, всего на три столика. Содержал ее пожилой цыган, дядя Коля. Его жена и трое детей пили около пивной и зазывали прохожих посетить их кафе. Это слово было в моде. Кафе считалось шиком. На всех пивных и кафе висели разноцветные самодельные вывески. Дядя Васина пивная называлась «Споем, цыгане». Пивная пользовалась успехом. Народу было всегда много, даже стояли. Звучала песня «Мой костер в тумане светит». Пользовалась бурным успехом Люба-Любушка. «Нет, на свете краша нашей Любы, Черные косы обвивают там, Как кораллы розовые губы, А в голосах у Любушки печаль, Люба-Любушка, а Люба, Любушка-Голубая». Любушка я, я иногда пристраивалась к ним И подпевала с огромным удовольствием. Неподалеку сидел старичок. Он продавал порошки И низким красивым голосом Все время повторял одно и то же. Не забудьте, от ты блох, крысы, мышей. Не забудьте, от ты колопов, блох, крысы, мышей. Когда я его передразнивала, он не сердился, а смеялся громче всех. Действительно смешно, детка. Ах, господи, до да чего же я дожил? А знаешь, детка, когда вы все поете, я твой голос сразу узнаю. Без тебя уже нет той гармонии. Не так звучит. Как он красиво говорит. Гармония. Вроде слово простое. От слова гармонь, баян, ясно. Но как звучит? Гармония. Я знаю, о какой песне он говорил. Я в ней нашла красивые подголоски и сама была влюблена в мелодию цыганской песни. Эх, да березовые, да златые колечики, Уйда, раскатились тихо-полушку, А ты ушла, и твои пличчики Скрылись в ночную тьму, Уй, да по зеленой травушке, муравушке, Ой, да не собрать, Растерянных колец не сыскать любви за бабушки видно счастью тут и конец О, дядя! дядя вася так красиво играл с переборами с вариациями хорош гармонист хоть и слепой говорили посетители мой папочка так играть не умел. А дядя Вася играл, как зверь, это точно. Ой. У моих друзей Толика, Валерика, Синчака, Сени появилась другая девочка. Всю зиму я болела, потом мама меня на базар не пускала. Вот и занято мое место. Но это была родная сестра Толика, она подросла. Я гордо проходила мимо, а душу грызла ревность. Девочку я рассматривала издали. Ничего особенного. Две толстые косички, а вместо лент веревочки. Тоже мне. Да мне бы такие косы! Я бы их накрутила колечками, как у моряки рек. В крайнем случае раздобыла бы два малиновых банта. На базаре продавали ленты из парашютного шелка, все ядовитого цвета, голубого вырви глаз, оранжево-желтым отливом, алая роза. Но мне больше всего нравились малиновые ленты. Такой необыкновенный цвет. «Мне с ребятами, конечно, было куда веселее, но ведь она сестра, а я чужая. Ах, если бы у меня был старший брат! Но все-таки легче того, что сестра, а не посторонняя девочка!» «Что ж, прощать морда Вилли Синчак. на базаре мне уже все знакомо, я и в одиночку не пропаду!» В 1964 году я работала в театре «Современник». Тогда театр находился на площади Маяковского. После репетиции сказали на проходной, что меня вот уже два часа дожидается какой-то человек. На встречу мне шел большой мужчина с черной бородой. Я его раньше никогда не видела. «Здравствуйте, Людмила! Здравствуйте!» Ну, конечно, вы меня не узнаете. Нет, извините, нет. Ну, как бы это неудобно сказать. Да мы с вами когда-то воровали. Я прямо шарахнулась от него. Современник в то время самый популярный театр в Москве. Артистов немного, все личности. Атмосфера самая интеллигентная, интеллектуальная. В каждом углу читаются редкие стихи, речь перемежается такими новыми модными тогда словами экзистенциализм, коммуникабельность. Я репетирую Растана, до бержерак борюсь со своим харьковским говорком, успешно вот уже полгода выращиваю в себе голубую кровь, и на тебе. Какой-то ненормальный, мы с вами, говорит, когда-то воровали. Такое ляпнуть, а! — Ну, всегда, ну, всегда со мной не так, как с людьми. Вы что, товарищ, что вы говорите? Вы меня с кем-то путаете, и быстро ухожу. Он меня догоняет. Весь красный, ему тоже очень неловко, ну хоть не нахал. — Людмила, подождите, ну, это, ну, вот черт, в Харькове война, базар, мороженое, всякое то все, ну! И шепотом добавил. — Ну, Толик я! И еще тише мордой звали. «Толик! Толик! туда ну конечно, конечно! Прекрасно все помни, еще бы! Но вас не узнать, вы такой большой! А я вас в кино сразу узнал, Хотя вы тоже изменились. Всем говорю, что знаю вас, и никто не верит. Ну не скажешь, что воровали в детстве». Все хотел вас повидать, но да не решался. А сегодня, думаю, а чем, черт не шутит? Принял для храбрости. И вот... Мы зашли в ресторан «Пекин». Толик стал горным инженером. В Москве был проездом с севера. Вспоминали далекое и такое родное прошлое. Уже громко, не оглядываясь по сторонам, называли все своими именами. Нас связывали особые узы братства, которые объединяли всех, кто перенес войну в Харькове. Мы с удовольствием говорили на военном харьковском жаргоне, и ни один человек рядом не смог бы нас понять. Ни один.